Глава третья. Реган. На пляже Цампика лазурные волны набегая лизали белый песчаный берег. Устроившись возле Реган, Ли развязала бретельки купальника и растянулась на песке. Ее идеальная грудь блестела под солнцем. «Ли, что ты делаешь?» — воскликнула Шарлотта. «Мама, в Европе люди не стыдятся своего тела. Реган промолчала, понимая, что так оно и есть. Вокруг было столько голых, морщинистых старых грудей, впрочем, как и старых пенисов. Ли поднялась и сказала, «Пойду окунусь». В детстве Реган ужасно завидовала своей гламурной старшей сестре. Но сейчас, видя, как смотрят на нее мужчины, Реган вдруг почувствовала грусть. С каких пор ее сестра начала выставлять себя на показ? Пока Ли шла в сторону моря, худой мужчина поднялся со своей лежанки и отправился за ней. Ли вошла в воду, а он следом, словно акула, почуявшая запах крови. Всю жизнь Реган подражала Ли, безуспешно пытаясь стать такой же сногсшибательной, постепенно понимая, что эта ноша не по ней. И пусть озабоченные мужчины смотрят на таких, как Ли, если уж ей так хочется. Хотя все журналы о родителях и все мамы вокруг твердили иное, Реган нутром чувствовала, что любить и холить нужно прежде всего саму себя. Но следить за своим лицом, чтобы на нем не было морщинок, или за телом, чтобы оно оставалось, как у подростка, такая битва отняла бы у нее все силы до самого остатка. Поэтому Реган решила сконцентрироваться на искусстве, воспитании девочек и понимании всего происходящего в мире. Природа наградила ее внушительной попой, пышными бедрами и рубинсовским животом. Ее грудь и мягкие полные руки были созданы для того, чтобы любить и боюкать. Можно, конечно, ежедневно тренироваться по теории Оранж и питаться одними шейками, но все равно... Ей никогда не стать такой, как Ли. Шейки. Диетические коктейли. Такова сермяжная правда жизни. И Реган надоело притворяться, будто этой правды не существует. Так поступала Шарлотта, но ее упорное отрицание очевидного только забирало силы. А Реган хотела жить иначе. Она встала, даже и не думая приспустить бретельки своего купальника, и пошла к морю. В набегающих волнах дурачилась пожилая греческая пара. Женщина была очень загорелой, со спутанными волосами и обвислой грудью в синих ниточках вен. У мужчины, далеко не худого, тоже намечалась грудь. Его круглые загорелые ягодицы блестели на солнце. Женщина брызгалась водой, и оба они танцевали и прыгали под импровизированным дождем. Реган улыбнулась и забежала в море.